ЗПП. Давайте поговорим о распространённой проблеме инфекциях, передающихся половым путём. К сожалению, многие женщины сталкиваются с ними. Однако при соблюдении простых правил можно избежать заражения или своевременно его выявить. К наиболее частым инфекциям относятся хламидии, вирус папилломы человека, ВПЧ, герпес. Передаются они при незащищённых половых контактах. проявляются по-разному: выделениями, зудом, покраснениями, но могут протекать и бессимптомно. Поэтому важно регулярно сдавать анализы. Для профилактики используйте презервативы, ограничьте число партнёров, выясняйте наличие инфекций. При появлении симптомов сразу обращайтесь к врачу. Не занимайтесь самолечением. Своевременное выявление и лечение инфекций крайне важно, чтобы избежать осложнений для репродуктивного здоровья. Берегите себя и со осторожностью выбирайте партнёров.